Ученик Скарлатти, представитель неаполитанской школы Гассе, быстро стал известен и в лондонском кругу Генделя, и в среде гамбургских музыкантов, и в Вене. Кюрфюрст Саксонский не ошибся в выборе и сделал Дрезден городом отличной итальянской оперы, которую... Гассе возглавлял уже больше 30 лет. Свободный, независимо державшийся, светский, обходительный артист Гассе мало сохранил в себе немецкого даже во внешности. Несколько вздернутый нос под выпуклым лбом, живая по-южному мимика, чувственные губы, полный подбородок, обладавшие недюжинным дарованием, Обширными знаниями музыкальной литературы он, конечно, был рад вдруг обнаружив в немецком органисте, капельмейстере и композиторе из провинциального, все-таки Лейпцига, собеседника, который отлично знает творчество итальянских и французских сочинителей музыки. Украшал оперу жена Гассы, певица венецианка Фаустина, урожденная Бордони. Ей было 30 с небольшим. Отличное вокальное образование, незаурядные артистические способности, яркие внешние данные и изящество, восписанные на сцене, быстро выдвинули ее в оперном искусстве. В свое время ей довелось участвовать в триумфе гендалевской оперной музыки, теперь она познакомилась с Бахом. Единственная артистка, близко знавшая двух величайших творцов немецкой музыки. Достоверно известно, что 13 сентября 1731 года Бах, очевидно, с Фридеманом слушал в зале Дрезденской королевской оперы премьеру «Оперу Гассе» Клеофида. Фридеман, надо полагать, с большей любознательностью воспринял «Дрезденские песенки». Но и Бах-отец по достоинству оценил модную итальянскую музыку, особенно Фаустина в главной роли была хороша. Что ж, они знают дело, эти гассы. И хорошая школа, и оркестр хорош. Браво! На следующий день Немешкой друзья устроили выступление гостя. Бах дал концерт на знаменитом органе Готфрида, Зильбермана в церкви Святой Софии. Это был день большого успеха. Поэт Китель Микрандер, слушатель концерта Баха, посвятил стихи лейпцигскому органисту, они были напечатаны в Дрезденской газете, в духе, Галантный поэзии стихотворец назвал искусство маэстра более прекрасным, нежели журчанье очаровательного ручья среди девственных кустов и скал. Поэт вспоминает Орфея, когда Орфей трогал струны своей лютни, дикие звери из леса сбегались на ее звуки, но искусство Баха он вправе признать более высоким ибо весь мир готов дивиться ему. Встречаясь в Дрездене с супругами Гасы, Бах с Анной Магдаленой оказывал им гостеприимство в Лейпциге. В воскресный или праздничный день столичные гости не могли не послушать очередную кантату Баха в одной из главных церквей. Они, возможно, бывали и в концертах, музыкальной коллегии, и слушали там светские сочинения, исполняемые Бахом со студентами. И в гостиной квартиры Кантера в дни приезда дрезденских артистов звучала музыка. Фаустина Гассе в знатные дома приезжала богато одетой, с открытыми плечами, с модной высокой прической, несколько отяжелявшей ее красивое лицо. В квартире Кантера она появлялась одетой скромнее. Сердцем она чувствовала трудность судьбы Анны Магдалены, прервавшей артистическую карьеру ради долга жены, матери. В квартире Кантера профессиональная артистка Примадонна оперы, возможно, исполняла сопрановые арии из баховских кантат или страстей. Звучало в эти часы итальянская и французская клавесинная музыка, когда же приходил Рейхе, звучали баховские пьесы с сольными партиями для духовых.